«Пространственная ферма в ином мире». Глава 132. Происшествие. Когда Лаура начала есть огненную рыбу, то почувствовала особый вкус. Она никогда прежде не пробовала ничего подобного. Кроме того, она ощущала, что вся её ротовая полость была полна этого вкуса. Деликатес был просто по-настоящему подавляющим. Лаура очень любила хорошую еду. Она пробовала практически все известные продукты питания на континенте. Однако, вся эта хорошая еда не могла сравниться с тем, что предложил ей Джао. В результате девушка начала чувствовать, что каждый раз, когда она будет посещать Чёрного Мага, он обязательно будет преподносить ей какой-то приятный сюрприз. Джао посмотрел на счастливую Лауру, не мог не улыбнуться – Китайские деликатесы это не то, чему обычный человек мог бы противостоять. Хотя на континенте Арк существовало довольно много приправ, их разнообразие всё-таки уступало земным, поэтому всего пару аналогов помогли сделать вкус огненной рыбы просто невероятным. Через некоторое время Лаура отложила вилку и, повернув голову к Джалу, сказала: «Не могли бы вы дать мне рецепт этого блюда? Ведь это самая совершенная еда, которую я когда-либо ела!» На что Джао с улыбкой ответил. «Не беспокойтесь о такой мелочи. После вашего ухода я подготовлю его для вас, а также вышлю некоторые из моих уникальных овощей». «Извините за невежливость, хотя ваши овощи просто великолепны, но у вас нет хорошего вина, поэтому в следующий раз я принесу его с собой». Это заставило Джао хмыкнуть. «Ну, я надеюсь, что вы, мисс Лаура, могли бы научить меня некоторым способом изготовления вина». Лаура озадаченно посмотрела на него и спросила. «Вы действительно сможете управлять винокурней? Поверьте, это не так уж легко». Но Джао лишь улыбнулась и сказал. «Это только идея для моего бизнеса. Видите ли, на моей территории есть горы, где растут только масляные деревья. Поэтому я хотел посмотреть, смогу ли посадить вместо них фруктовые, ведь доход от продажи вина гораздо больше, чем от масла». На что Лаура нахмурила брови и сказала. «Сэр, боюсь, что это невозможно, поскольку земля под масляными деревьями довольно плоха, так что фруктовые деревья попросту не приживутся на ней». Джао улыбнулся и сказал, «Я просто хочу попробовать. В любом случае, моя основная отрасль не строится вокруг этих деревьев, так что даже если мне не удастся, это не станет большой потерей». Лаура кивнула головой и сказала, «Ну, если так, то это не проблема. Я могу достать рецепты приготовления вина и соответствующие инструменты для господина Джао». Ну, «Вот и хорошо». «В следующий раз, мисс Лаура, мы сможем пить своё вино, так что не забывайте об этом». Лаура была очень довольна, поскольку она не только заполучила хороший рецепт пищи, но смогла углубить их сотрудничество. После обеда Джао помог людям Лауры с погрузкой редьки, и девушка, взяв подарки, уехала. После того, как Лаура ушла, Джао вернулся в гостиную, и с ним вдруг заговорил Грин. «Молодой мастер, должны ли мы начать разводить кроликов в тоннелях шахты? В любом случае, в течение двух дней мы можем только кормить кроликов и ждать, пока мисс Лаура отправит нам инструменты для извлечения масла». «Да, сейчас в наших руках много крольчат, и достаточно листьев редьки, чтобы прокормить их. К тому же завтра мы при помощи жернов начнём перерабатывать кукурузу». Грин кивнул и, посмотрев на Джао, сказал... «Молодой эксподин, почему вы сказали юной леди, что сможете спрятать её даже от экспертов девятого уровня?» Джао понял, что Грин имел в виду, пространственная ферма была их самым главным секретом, и если они узнают, то для клана Будда настанут ещё более тяжкие времена. Но Джао спокойно ответил. «Вы думаете, что Лауэра на самом деле будет преследовать эксперты девятого уровня?» Да сейчас они ещё большая редкость, нежели перо Феникса. Зачем кому-то из них, не имеющие большого значения, Лаура?» Грин согласился с доводом Джао, но потом, нахмурившись, сказал «Сейчас нет, но начав сотрудничать с вами, молодой мастер, она начнёт получать огромную прибыль, поэтому в будущем её действительно может начать преследовать эксперта девятого уровня». На что Джао с улыбкой ответил « «Расслабьтесь, дедушка Грин. Думаю, к тому времени мы уже сможем полностью доверять Лауре». Грин всё ещё был озадачен, но решил быстро сменить тему. «Молодой господин, почему вы хотите получить так много крольчих шкур? Они настолько полезны?» «Я просто хочу к приходу зимы заготовить достаточное количество кроличих шкур, так как когда она придёт, температура сильно снизится, и рабам придётся очень тяжело». «К тому же, даже если мы запечатаем окна и двери, им всё равно нужно будет, выходя на улицу, надевать что-нибудь, что не даст им замёрзнуть». Грин улыбнулся и, покачав головой, сказал. «Я действительно забыл об этом. Похоже, нам на самом деле нужно подготовиться, чтобы избежать подобного». Джао слегка улыбнулся, но затем его лицо вдруг изменилось, и он, повернув голову Глину сказал «Дедушка, немедленно позовите бабушку Мэрина и Мэр, у нас возникли очень большие проблемы в замке на Железной Горе. И Грин, заметив изменение выражения Джао, сразу же принялся исполнять приказ. В это же время в карете Лауро съедала любопытство, а она никак не могла понять личность или статус Джао. Раньше девушка думала, что он был потомком большого аристократического рода, но его пренебрежение обычаями и семена показали обратное. Хотя, с другой стороны, он всё же на самом деле обладал легендарным свитком телепортации, так что Лаура оставалась в замешательстве и не могла найти правильный ответ. Но самое главное было понятно, похоже, у Джава были проблемы с деньгами. И хотя он заявил, что пошлёт своих слуг на чешуйчатых антилопах гну, чтобы показать ей качество своей продукции, девушка была уверена, что помимо этих зверей-нежити, у него больше не было никаких других ездовых животных. Плюс все его животные и растения являются самыми низкоуровневыми на всём континенте. Кроме того, сам стиль его жизни был очень прост, а количество слуг весьма ограничено. Опираясь на все эти причины, Лаура пришла к выводу, что чёрный маг испытывает некие финансовые проблемы. Но также девушка поняла, что Джао умеет ценить деньги. Можно сказать, что в глазах Лауры Джао был противовесом браку, но его статус и стиль поведения всё же вызывали несколько противоречий. Именно эти контрасты заставляли Лауру увидеть Джао окутанного тайнами. Тем не менее, она решила сотрудничать с ним не из-за возможной прибыли или его могущества, а из-за его благородства. Лаура подумала о следующей возможности, которая состояла в том, что Джао постепенно завоевывал её уважение, чтобы построить мощное партнёрство. Она видела экономическую ситуацию Джао, но всё же он делал деньги довольно медленно и стабильно, и при этом никогда не пользовалась её помощью – Поэтому её уважение к Чёрному Магу возросло ещё больше. Нира сидела в стороне от Лауры и, глядя на цветущий вид своей госпожи, просто не могла не спросить. «Молодая госпожа думает о господине Джао? Так значит, то, что сказала дедушка он правда? Вы действительно любите его?» а Лаура посмотрела на неё, а потом сказала. «Чепуха!» Я не знаю, что будет в будущем, но поскольку его бизнес только начался, то ему очень нужна наша финансовая помощь. Если бы он был обычным человеком, то не захотел бы сотрудничать лично с нами и заключил бы контракт со всем кланом Марки. Но что ещё более важно, Джао не стал использовать нас в своих интересах только для извлечения золота. Он предпочёл создать взаимовыгодный союз. Поэтому, как ты видишь, мы оба в выигрыше. И я искренне восхищаюсь им как личностью». Услышав это, Нир была озадачена, но всё же через некоторое время снова спросила. «Но разве он не принял от нас другой магический посох и мантию?» «Да что, маленькая девочка как ты может знать о причинах, почему этот джентльмен принял наши подарки. Возможно, она заключалась в том, что он хотел дать нам почувствовать силу его доброжелательности. Да, по потом в итоге мы могли работать на равных основаниях». «А ведь учитывая стоимость тех вещей, что есть в его распоряжении, цена мантии и посоха для него практически ничтожна». Нир улыбнулась и всё ещё не понимая спросила. «Мне всегда было интересно, почему он так быстро принял наши подарки, но я думала, что это из-за его жадности или же более низкого статуса». А Лаура посмотрела на Нир и, показав лёгкую улыбку, произнесла. «Глупости. Он просто не может быть высокомерным. Он может даже не быть младшим в большом клане, но он явно благороднее многих знатных аристократов. И я никогда не сомневалась, что господин Джао на самом деле джентльмен». Похоже, что сегодня Нир увидела Джао в совершенно новом образе.